Глава 16 Наверное, я единственный черный маг, которого люди похищали больше одного раза в жизни. В смысле настоящие колдуны либо героически гибнут, либо навсегда отбивают у окружающих желание заниматься чем-то подобным. А вот я на рекорд пошел. Это был третий. Третий раз. Даже не знаю, считать это проклятием или показателем популярности. Обстоятельств не помню. Вот я ужинаю в трактире, а вот уже погружаюсь в пушистое розовое облако, плавно переходящее в глухую черноту. Из забытия меня вырвал запах шатыря, словно выключатель, вот ты здесь и сразу уже там. На первый взгляд я находился в своей гостинице, но в чужой комнате, и люди вокруг толкались какие-то незнакомые. И судя по неприятному, но знакомому холодку в груди, магия была мне недоступна. -Ачу, чу – задал я вполне логичный в данной ситуации вопрос и попытался прокашляться. Растолкавший меня хмырь разразился водопадом фраз на непонятном наречии. «Спрашивается, зачем я с Лиханом Сариотским учил, если теперь ни слова не понимаю?» Ачу! без всякой надежды уточнил я. И этот гад врезал мне ногой по ребрам. в – вырвалось у меня совершенно естественно. Кандидат в покойнике плюнул на пол и отошел. «Ничего, ничего, мужик, я тебя уже запомнил». На место одного идиота подошли еще двое. Меня подняли, усадили и стали рассматривать со всех сторон. «Похоже, заморского наречия он не знает», заговорил один из похитителей на понятном мне языке. «Ах, так это был Ингернийский, ни в жизнь бы не догадался». «Да и на не похож!» Тронутыми порчей в эсариоте именовали черных. «Да-да, детка, я не порченый, только оковы с меня сними!» Но чувство самосохранения этих людей еще не покинуло. «С этим пускай укращающие разбираются!» Отозвался второй. «А ну, а нам надо инициированного на руки получить!» Подход разумный, но все равно непонятно, почему они до сих пор живые. «Говорю же, Дархут облажался», – горячился первый. «По ориентировке грузовиков должно быть два, а с пастырем полтора десятка сопровождающих. Где они?» «Но пастырь-то налицо», – резонно возразили ему. «И машина не наша». «Амулеты у Дархута тоже не наши, но это ничего не доказывает». Логического решения противоречия не имело, и оба спорщика сосредоточились на мне. «Говори, где пастырь?» «Не знаю», – честно ответил я, мысленно пообещав дать Лихану пизды. «Как звать?» «Тамша». «Откуда родом?» «Из Миронги». «Чем занимаешься?» «Вожу машину». «Где твоя пайза?» «У хозяина Ли». С этого момента я все вопросы без колебания переводил на Белого. «Зачем приехали?» «Хозяин знает». «Куда направляетесь?» «У хозяина спроси». И при этом я непрерывно улыбался и кланялся, что сидя делать было не так-то просто. А какой выбор? Они рассматривают меня в упор. Стоит мне остановиться или хотя бы нахмурить брови? Как моя видовая принадлежность станет очевидна любому, кто не слеп. Фиком. Я не черный, я не черный. Я просто дурак, раз с искусником связался». Куда слиняла эта хитрожопая сволочь? Надо надеяться, что он хотя бы Ридзера предупредит о том, что со мной произошло. Не найдя способа прищучить Лихана и не сумев завести трофейный грузовик, ключ у хозяина Ли, Сориотцы решили довольствоваться тем, что есть, мной. Ко входу в гостиницу подкатила жестяная тарантайка. Убогий уродец все тем же двигателем на спирту. Вербовщик и его охрана, четыре человека и черный, Уселись с нее сами, загрузили меня и надыбленные из номера белого вещи, а потом с легким сердцем отправились в путь. Естественно, первым делом я попытался установить, куда мы едем. Мы держим путь в Тусванскую школу Темного истока! Немного высокопарно объявил один из охранников. Волю светозарного Антари Шарпа ты избран для служения народу империи. Радуйся! «Надо ли говорить, что счастья от возможности послужить тусуанскому наместнику я не испытывал?» «Наоборот, меня мучило подозрение, что мы друг другу не понравимся». В голове не вовремя обозначился встревоженный шорох. «Уйди, собака, без тебя тошно, все равно не поможешь ничем. Светло тут, да и отвращающие знайки у них в порядке». На прощание монстр испустил сложную эмоцию которую по-человечески можно было сформулировать. И как ты умудряешься все время влипать в истории? «А что я? Я ни в чем не виноват! Это все искусник гадит!» «Ладно, будем рассуждать логически. Что можно сделать в такой ситуации?» «Убить всех? А что, вариант хороший!» «По идее, оковы должны были перекрывать мне доступ к магии наглухо. В Ингернике так и было бы». Но сделанные артефакты оказались халтурно, эксплуатировались без понимания, поэтому что-то через печати все же сочилось. Про то, чтобы незаметно призвать источник, речи не шло, а вот на обследование окружающего остатков моего дара хватало. Всю ночь я вдумчиво медитировал, изучая многокомпонентное проклятие на оковах и нашел таки в нем уязвимость». Но просто так снять эту халабуду, находясь под ее воздействием, оказалось невозможно. Чтобы сохранить контроль над потоками, следовало провести полноценный ритуал с вычерчиванием пентаграммы, дюжиной хрустальных шариков и свечами как минимум двух цветов. Думаю, черные и зеленые подошли бы. Кто ж мне такое позволит? А при попытке действовать на храпом удачной попытки, меня настигнет неизвестной силы откат после которого источник окажется на какое-то время недоступен. То есть, эти идиотские оковы я мог разбить на раз. Но вот прибить одновременно всех охранников, на них тупо могла оказаться какая-то неучтенная мной защита, и меня самым пошлым образом зарежут. Но они ведь не смогут держать пленника в наручниках вечно. В какой-то момент и придется их снять. И тогда... А пока лучше не давать даже намека на мою реальную силу. Нет, я не боялся. Это никогда. Но по опыту знал, что игра мышцами без возможности их применить выглядит глупо. Зато потом можно будет сделать вид, что я сидел в засаде, весь из себя загадочный и непредсказуемый. Бешеных отморозков даже черные сторонятся. Алхимик решил, алхимик сделал. Вы думаете, что притворяться оказалось просто? Если бы... «Эти кретины словно сговорились меня довести». «Черный постоянно что-то жевал и не делился». «Сволочь!» «Скучающие охранники бились об заклад?» «Какой у меня будет уровень после обретения силы? Первый или второй? Первый или второй?» «Да первый это вообще не маг! Так, деревенский знахарь с источником!» «А второму большая часть классических заклинаний недоступна, контроля не хватает!» «Про оперативные проклятия я вообще молчу!» Только пентаграммы, только жонглирование четырьмя сотнями колдовских ингредиентов и молитва всем святым. Что хуже, маги низких рангов почти не растут в силе. Естественное ограничение в характеристиках канала. То, что достается им во время обретения, практически и есть их потолок. «Предки, дайте мне терпение! Я же сейчас наплюю на конспирацию и попробую открыть им глаза на реальность!» До Тусуана казенная развалюха добиралась два дня. А ночевать меня всякий раз оставляли в кузове. Холодно. Еды вообще не давали. Только кружку воды и благочестивые поучения ненавижу. На третье утро я созрел для того, чтобы идти на прорыв. Но тут мы приехали в отчину тусуанских черных. И новые впечатления на время приглушили раздражение. Это надо было видеть. Тусуанская долина, река, прихотливо извивающаяся в каменном ложе, зеленые террасы полей, уходящие в туманную даль, редкие клочки дикого кустарника в верхней части склонов, пейзани с корзинами роются в редках жопой вверх, лепота, и вдруг вы видите нечто, до боли напоминающее кучу строительного мусора, сваленную на крохотном пятачке земли до высоты четвертого этажа. У нас на городских свалках делают что-то подобное. Вокруг кучи копошатся черные точки, словно разворошенный муравейник. Полное впечатление, что все рухнуло, а жители спасаются бегством. Вот это и есть поселение черных в понимании сореводцев. Водитель громко бибикнул и прибавил газу. Зря не с его тормозами лихачить. Некоторое время склоны кабина загораживали обзор, А потом город Сариотских Черных возник впереди, как удар под дых. Как увеличить вместимость поселения, не раздвигая его границ? Правильно, заполнить по объему. Я видел Финкаун, где дороги строят в три уровня. Я видел Хакарк, где в старых кварталах дома стоят даже плотнее. Но я нигде не видел, чтобы строили настолько, без балды, чтобы строения, вытягиваясь вверх, налезали друг на друга по очереди, превращая улицу в подобие расчески, чтобы первый этаж был деревянный, а второй из кирпича, чтобы кирпичную крышу ремонтировали дранкой, чтобы стены красили вообще не задумываясь, как канареечно-желтый сочетается с бежевым, а оранжевый с салатовым. И естественно, не заморачиваясь таким понятием, как колер, разница цвета позволяла отчетливо проследить, где у маляров кончилось одно ведро краски и началось другое. От такого зрелища я припух и на некоторое время утратил способность адекватно реагировать на происходящее. За это время меня успели высадить из драндулета, не снимая оков, поставили перед капотом и попытались задавить. Я с наслаждением потянулся, подпрыгнул и несколько метров проехал на бампере, а потом меня согнали и заставили идти пешком, подгоняя гудками и руганью. Оказалось, Запланировано некое шествие или своеобразное знакомство новичка с местным обществом. На единственной проезжей улице Селения быстро собиралась возбужденная толпа. Честно, я не сразу понял, что она встречает меня. Маразм, чтобы черный интересовался другим черным? У нас в Краухарде на такую встречу принципиально никто не пришел бы. А вот потом потихоньку постарались бы выяснить, что за перец приперся и на что он рассчитывает. Здесь же все высыпали наружу, глазеют, пихаются друг с другом. Наивного паренька из глухой деревни прямые взгляды и агрессивное внимание, вероятно, привели бы в смятение. Но выпускнику Ренстонского университета все было чем. 2-3 доклада перед аудиторией сотню нахальных студентов и тебе сам шорох, не брат. И потом. «Мне на мнение этих придурков плевать, я среди них жить не собирался. А вот посмотреть на то, как устроились и черные, стоило». Первое бросалась в глаза нищета. Не оборванная одежда и голодный вид, нет. А тот неуловимый налет неустроенности, который отличает трущобы от места жительства добропорядочных граждан. Устойчивый запах кухонного чада и прокисших тряпок. Штукатурка на домах, обновленная пятнами – Ремонт, произведенный посредством заплаток и подпорок. Облупленные стулья занимали место скамеек. А кастрюли притворялись цветочными горшками. Вещи, доживающие второй, а то и третий срок. Сомневаюсь, что тут никто не сумел бы сколотить скамейку. Скорее, у людей отсутствовал образец для подражания, о котором так поэтично толковал Лихан. А свойства черной натуры не позволяли изобрести его самостоятельно прообразец, это я о том, что обычных людей мне на глаза не попадалось. Дикость. Как это тут все не поубивали друг друга? Они же черные. Нам только дай волю, каждый будет жить в собственной башне, чтобы ни одной живой души в пределах видимости. А тут плотность населения выше, чем в казарме армейских экспертов. Раздражение от присутствия себе подобных выливалось у сариотцев в строительство заборов. Их городили в немыслимых количествах, почти вокруг каждого дома, а в некоторых случаях поперек крыльца. То есть, оцените, дверь открывается, а дальше каждый спускается по своей половине ступенек. В центре городка красовалось что-то вроде ратуши, облупленное здание вполне ингернийского вида и привычный по фонтан без статуи, словно остатки божественного замысла. Окунуться в фонтан мне не дали, и к попытке напиться отнеслись без понимания. Но тут я уперся, и похитители решили не позориться. К подобной поблажке зрители отнеслись как к личному оскорблению, и часть негодования толпы обрушилась на моих сопровождающих. «Ну а представителей власти? Или я чего-то не понимаю?» В Ингернике Ридзер мог бы выйти к своим в одной фуражке, и подчиненные приняли бы странности начальству в благоговейном молчании. Субординация и еще раз субординация. Нет, я понимаю, что необходимость подчиняться принимается черными с трудом, сам такой. Но боевой маг, не принимающий безоговорочно авторитет властей, опасен для общества. Как сыриотцы собираются держать в узде всю эту публику? Чем больше я смотрел вокруг, тем больше убеждался, что попал в компанию ненормальных. И что характерно, патология, похоже, была врожденной, И наблюдалось уже у детей, которые бесились в толпе, словно бесхвостые мартышки. Если припомнить, этот диковинный зверь где-то в Сариоте и живет. Они пронзительно вопили, прыгали, беспорядочно размахивали руками и толкали друг друга. В Краухарде ребенка за такое поведение выдрали бы и заперли дома на неделю. Черную натуру нужно приучаться держать в узде с молоду. Здесь на это никто не обращал внимания. Я представил себе моральные качества тутошних обитателей, и меня передернуло. Жесть, как она есть! О цивилизованной дискуссии можно забыть. Только самые простые доводы. Только опора на инстинкты. И вообще, зря я столько ждал. Вряд ли они умеют обращаться со сложными амулетами. Естественно, кто-то решил отличиться. Тощий хмырь вылез из толпы, и принялся трясти перед моим лицом фигнёй, напоминающую ублюдка от сношения блюдца, стразов и макраме. В общем, такой оплетенный разноцветными шнурками диск с аппликацией. Стекляшки по его краю ритмично меняли цвет с белого на голубой. И, по-моему, ни на что больше этой побрякушки не хватало. Я метко харкнул убогий амулет. Волшебство не пережило столкновение с солоноватой жидкостью. Да... Мастер и таким способом нас тоже учил. Я два месяца тренировался прежде, чем началось получаться. Потом мы слась повалялись по земле, мутузя друг друга. Мне почти удалось придушить противника оковами. Но тут вмешались похитители и растащили нас. Причем взгрели только меня. Несправедливо. Последнюю сотни метров до окраины мы проделали под возмущенный рев толпы, как-то незаметно отодвинувшиеся за пределы моей досягаемости. Инстинкт сработал. Чуют собаки, что медведь пришел. Город черных закончился так же резко, как начался, разве что воняло с этой стороны сильнее. Вербовщики загнали свой фургончик в сарай и дальше пошли пешком. Но не потому, что в этом имелся какой-то сакральный смысл. Просто дорога дальше была такая, какую может одолеть только мощный армейский грузовик. А их тарантайка продержалась бы до первой колдобины. Мы лавировали между ям, камней и промоин. Долго шагать в оковах было нелегко, и я снова начал злиться. Это хорошо, к врагу надо относиться серьезно. Следует сосредоточиться и настроиться на боевой лад. Излишне самоуверенные колдуны умирают быстро и мучительно. Кто знает, какие сюрпризы они подготовили. Сейчас я увижу здешнюю школу черных магов, а там... Там, ага, видно придется пропадать. Черномагическая суровость сделала мне ручкой. Какой следующий по популярности после посоха и колпака стереотип относительно волшебников? Ну, конечно же, черепа. И тут они присутствовали в ассортименте. Кладбище, не кладбище, погост, не погост. В общем, дорогу к здешней школе кто-то неизвестный решил декорировать разобранными человеческими костяками. Вначале этот кто-то пытался сымитировать крепостную стену, потом энтузиазм был утрачен и четкие линии превратились в неаккуратные завалы. Позднее мода должно быть изменилась и разоренные останки стали выкладывать в форме ступенчатой пирамиды, но и ее не закончили. Конвоир оглянулся, чтобы посмотреть, какое впечатление на меня произвел подобный вид. Нахмурился и дернул за веревку, принуждая шагать быстрее. А что мне нужно было изобразить? Шок и трепет. Я не настолько хороший актер. Эта дрянь воняла. Похоже, что черепа даже не удосужились выварить. Где красота и изящество, присущая коллекции моих предков-некромантов? Где полированная кость, драгоценная инкрустация и памятные надписи для благодарных потомков? Такое впечатление, что сариотцы забыли, для чего черным магам нужны человеческие останки. И хранили мертвечину по привычке. Тьфу! Надругательство над ремеслом. После такого зрелища школа темного искусства уже не могла разочаровать. Бараки. Просто каменные бараки под тростниковыми крышами. Нежилые, за исключением крайнего левого. Отдельно домик для руководства. Мы прошли в большие ворота, когда-то покрытые красным лаком. Он даже сохранился кое-где. И за нашими спинами сомкнулась магия. «Защитный периметр. Первое, сколько-нибудь сложное колдовство, увиденное мной в Сариоте. Причем, если я правильно понял назначение вон тех вон шипастых весюлек на столбах, рабочей стороной он обращен вовнутрь, что делает его ключевые элементы недостижимыми для персонала школы. То есть, выйти отсюда мы могли только при помощи извне. Оригинально. Ну, понимаю. Подневольные ученики». А остальные здесь на каких правах? Пофиг. Нет такой стационарной защиты, которую не смог бы свернуть умелый маг. Если не в лоб, то при помощи ритуала. Вокруг снова начала собираться толпа. Для разнообразия в форме. Ну, как толпа. Два десятка мужиков. Все старше меня. Все с признаками богатой магической практики. Есть что-то в опытных колдунах такое... пронзительное. На меня они смотрели, как надойную корову, купленную соседом по случаю. Скептически, дождемся ли молока. Ну-ну, дайте срок, я вам таких сливок навешаю, на всю жизнь запомните. Но глубины своего попадалого они пока не понимали. Я рассчитывал на обед, но местные решили сэкономить. В чем-то это логично. Зачем переводить продукты на того, что через четверть часа может откинуть копыта? Ритуал обретения силы было решено провести немедленно. Никакой страховки, никакого формирующего знака. Любой степени извращенности у сырецов не имелось. Все по старинке. Обращение к черному источнику обеспечивалось приливом отрицательных эмоций. Для ритуала был приспособлен даже не полигон, а скорее арена. Скамейки для зрителей, полок от солнца, шелуха от орехов, амулетная защита до уровня чуть выше головы Сходу предложу три способа ее обойти, даже не пробивая. Натыканные по периметру столбики, зачарованные на что-то несложное. Страна непуганных идиотов. На что они рассчитывают? На что? Они ведь работают с молодыми черными не один год. Неужели никто из безбашенных малолеток не научил их уважению к силе? И тут на меня снизошли удивительная легкость и спокойствие». «Истина открылась мне во всей ее неприглядной полноте. Все просто. В Иссариоте не было боевых магов, только чистильщики. Все эти их ужасные колдуны – порченные. Очень точная характеристика. По меркам ингерники – мелкая шелупонь. И первая же их ошибка станет для них последней. Появились новые действующие лица. Полуголый толстяк на фоне местных великан» но все равно ниже Ридзера на пол головы. И молцеватый щеголь в жалком подобии парадной формы все того же фасона. То есть я понимал, какое впечатление они пытались произвести. Для черного невероятная прозорливость. Но раз увидев моего прежнего начальника Сатала, что он сдох и его креатуру Фатуна, подобное нельзя было воспринимать иначе, нежели как клоунаду. Толстяк два раза сильно ударил меня под дых. Было не столько больно, сколько непонятно, это у них что, такой метод пробуждения источника или доказательство собственной крутизны? В любом случае мимо. Толстяк убедился, что разогнуться сразу я не могу, вытолкнул на огороженный амулетными столбиками пятачок и снял с меня оковы. Причем далеко убегать после этого не стал, а пристроился в первых рядах зрителей. Самоубийца, недостойный видеть солнца. Урод в отглаженном мундире ухмыльнулся и снял с пояса кнут. Я многообещающе улыбнулся в ответ и призвал источник. Впервые за много дней волна потусторонней энергии хлынула в жилы, растеклась по телу и ударила в голову, разом разбудив во мне все худшие качества боевого мага. Нетерпимость, злопамятность, кровожадность. Я едва не забыл, насколько это здорово. Вот теперь-то мы похохочем. С лица изменились все. Зелень в исполнении смуглых сариотцев выглядела так забавно, что я на секунду отвлекся, и мои жертвы стали стремительно разбегаться. А ну стоять! Кто б меня послушал? Два часа я носился по лагерю за этими сумасшедшими, пока не загнал всех в отхожую яму. Почитай, две дюжины обнаглевших ничтожец забились в нужник и сидели там тихо, не булькая. Легкость одержанной победы давила на мозги и требовала продолжить веселье. Не знаю, чем это кончилось бы для моих обидчиков, но в живых остались бы немногие. С ириотцам повезло, пока я придумывал, как достать их из дерьма, не испачкавшись. Одноплыва страждущих смердящая жижа вышла из берегов. Периметр с треском распался, и в лагерь, передя моторами, вкатились знакомые грузовики. Причем, что характерно... Заехали они в него с другой стороны, чем я. Откуда-то сверху по склону. Правильно, возьмем местных в клещи и как? Увы, к злобному веселью мои соотечественники присоединиться не пожелали. Что ты наделал? Подступил ко мне Лихан. Почему я? Из нужника высовывали головы самые отчаянные засранцы. Жертвы есть, деловито уточнил Ридзер. Сам смотри, я туда не полезу. Будто у меня других дел нет. Вот, например, мой пес зомби без ухода и присмотра совсем поскучнел. Сальчу какие-то сволочи всю сперли. Да пусть она им поперёк горла встанет. И ещё, надо осмотреться насчёт трофеев. А то скажут, Тангар в тусуане был и ничего не взял. Не солидно. Первым делом осмотрел подозрительные столбики вокруг арены. Оказалось... «Самые примитивные поглотители, какие я только встречал». «Мне, конечно, в наших училищах для чистильщиков бывать не приходилось, но сомневаюсь, что даже там позволяют себе такую халтуру. А сариотцы эти мага собирались удержать. Жертвы деградации». Мою возню с амулетами прервал Ридзер. «Ты бы еще в шею ловить сел», — рыкнул он. «Живо в машину и ходу отсюда! Сейчас они подтянут из города основные силы». «Ха!» – я демонстративно развалился на скамейке и закинул ногу за ногу. «Мужик, то, что ты видишь – лучшее, что у них есть!» «Поверь мне, я их городишко уже осмотрел. Только не надо объяснять, в каком качестве. Можешь спокойно ссать им на головы. Ничего, кроме вони, в ответ мы не получим». Ридзер вспомнил опущенную в сортир публику и не смог сохранить суровый вид. «Примитивный юмор – наше все». «Как же они тебя такого крутого заломали!» Ответ на этот вопрос я заранее обдумал со всей возможной тщательностью. «Да я сначала просто припух от их наглости, а потом меня такое зло взяло! Кстати, истинная правда, что до смерти захотелось узнать, кто тут такой умный!» Я кивнул на цепочку смердящих фигур, целеустремленно уползающих в чертополох «приятного им путешествия!» У меня после знакомства с этим растением до сих пор шрамы не сошли. Ну и на вещички рассчитывал. Я скользнул взглядом по бесполезным поглотителям. Тут они меня обломали. Лихан закончил инспекцию лагеря, не нашел никаких трупов и вернулся назад, почему-то недовольный. Перепуганный Ахими наступал ему на пятки, но в обморок не падал. Прогресс! Я помахал белым рукой. «Кэп, тут нет колодца!» Подошедший рурк приветствовал меня небрежным кивком. «Что делать будем?» «Я знаю, где найти воду, но сначала...» Обыск лагеря изгоняющих был сделан быстро, но профессионально. Сняли с ворот медные светильники, понравилась форма, выломали из стен заготовки под печати, все равно неиспользуемые по назначению. «Где-то откопали шесть штук фарфоровых ваз весьма изысканной формы, подозревая рукомойники». Шаград вынес из домика местного начальства цветные коврики. В кабинете главного босса отыскался халтурно замаскированный сейф. Монеты, письма, свитки с печатями, какие-то бляхи. Все отправилось в мешок. Я повертел в руках и добавил в кучу три книги с черепами и костями на обложках. Содержимое выдеру, а переплет использую под дневники. Сваленным в кучу останком устроили крематорий. Есть в боевой магии проклятия от которых даже кости горят как труд. Серьезно обсудили возможность снести все это убожество до основания. Но тут из города приперся какой-то унылый тип и стал раскладывать в пыли на дороге золотые монеты, цепочкой, уходящей вдаль, как бы намекая. Дождались, когда размер выкупа перевалит за третью сотню и собрали все. Лихан, наблюдавший за творящимся шабашем с омерзением, тщетно пытался испортить нам настроение. «Почему вы решили, что власти не смогут призвать вас к порядку силой? Вот вы тут безобразничаете, а они там готовятся!» «Забей и забудь! Сильных черных тут не может быть в принципе!» Я потыкал пальцем. «Смотри, они живут в казарме, а до обучения допускают только самых послушных. Еще удивляются, что у них уровень выше четвертого не поднимается!» «Все, кто сильнее дохнут, еще на обретении. Потому что вот, я указал на догорающий погост. Черные, конечно, одиночки, но люди же. Даже мы не можем спокойно относиться к смерти себе подобных. Иначе не существовали бы до сих пор. Здешняя система идеальна для того, чтобы выкосить носителей черного источника, не допуская бунта. Возможно, у них получилось бы. Но нежити успеют первыми». Возможно, черные должны. А не нежети тебе что-нибудь должны, так пойди и стребуй. И что вы предлагаете сделать? А почему мы должны что-то делать? Тьфу на них мы едем в Кунхарн. Заберилами. И заберем их все до единого, ничего не оставим. Мы демонстративно проехали по убогому прибежищу сыриотских колдунов, вызывающие шеревя моторами и походя, снеся несколько заборов грузовики не вписывались в поворот. Городишка, словно вымер. Ни одного желающего оскорбить нас взглядом. Тем паче возмутиться нам не встретилось. Мы долили в радиаторы воды из фонтана на центральной площади, от души плюнули в него и уехали с осознанием выполненного долга.